из пучка шпильку. Подздамская конференция. Завтра не успею, надо сейчас. Она решительно ткнула расчёской в полуразвалившийся узел волос, подсела к столу и достала из сумки толстую тетрадь по политзанятиям в коричневом дерматиновом переплёте. Забытая расчёска повисла вдоль уха. Глава шестая. Дедова поле. Парикмахер Тарфяника дедова поле, пленный немец Ханс Дитерберг, на вопрос Люси, что ей выбрать для отдыха санаторий в Трускавце или Рижское взморье, молча с виноватой улыбкой развёл руками, как бы удивляясь нелепости вопроса. Какое может быть у фрау сомнение? Конечно, Балтика, море, дюны. Если только фрау не показаны целебные воды предгорья Карпат. Вы увидите наш ландшафт почти северной Германии. Люся, памятуя о пассии липы насчёт послевоенного национализма, заикнулась: "Не опасно ли ей там русской?" Ханс-Дитер смутился: "О, год! Молодая красивая фрау везде есть, только молодая красивая фрау. Причём здесь политика?" Опасности нет. Если, конечно, фрау, он просит прощения за повторение, не нуждается в целебных водах. Люся замотала головой, одна попелётка отскочила и упала на глининный пол. Немец нагнулся за ней, сквозь синий халат проступили его лопатки, как тогда при первом знакомстве. Немцы размывали монитором торфяную залежь. Алуся из Калалёво. Танька затемперила, надо посылать за врачом. Пучок у неё развалился, и волосы мотало по плечам влажным от болотных испарений ветром. Главного инженера не видели по-немецки крикнула Люся ближайшему немцу. Тот вытянулся перед ней и испуганно пожал плечами. Ветер кинул прядь волос Люси на лицо, она раздражённо откинула их за спину, выудила из оставшегося пучка две шпильки, одну в рот, а второй стала суетливо не туда зашпиливать мешающие волосы. На этом болоте чёртовом брмтала она все волосы пропади ты проподам. Вам нужна причёска, фрау, тихо сказал немец и в подтверждение своих слов оттёр единственное стёклышко очков от торфяной грязи. Он дотёр стёклышко и снова вытянул руки по швам. Ханс Дитерберг к вашим услугам, дамский салон Лорелейа. Вечером в барак к пленным зашёл десятник. Парикмахер Кток начальнику. Переведи ему, не отрываясь от ужина, буркнул Лёва. Пусть горбыль берёт на узловое и пристраивается к анторе сзади, чтобы не видно было. Пусть напишет, что надо: ножницы, бритвы и очки, пусть, а то циклоп какой-то, один пусто. Бегом в барак. Люся перевела. Всё, кроме последней фразы. Парикмахер вытянулся, щёлкнул каблуками и вышел. Люся поглядела на мужа с брезгливым недоумением. Да как с человеком говоришь? Вжрёшь, сидишь, свинья розовая. Во-первых, я не свинья, а розовый пигментация слабая. Мозги у тебя слабые. Не кричи на папу, выговорила Таня, уставившись в тарелку. Он не свинья. Лёва погладил дочь по голове. Всё же я главный инженер. Дурак ты главный, а не инженер. Дочери бы постеснялся. Спать, крикнула Люся Тане и для убедительности замахнулась. Девочка привычно втянула голову в плечи, молча выбралась из-за стола. Спокойной ночи. И ко мне больше не лезь, орал уже по инерции Люся. В барак к липухам своим главный. Дочь по головке он гладит, а ребёнок вместо школы козу пасёт главный. Несколько дней после разговора с парикмахером Люся ещё сомневалась, ехать или нет в Прибалтику, а потом махнула рукой: "Чёрт, с ним поеду, путёвка бесплатная". Правда, Липа кричала по телефону, что как она может бросить ребёнка, не выведя ему до конца солитера.